да да это же Витя Тульский!» «Выходит, я теперь у московской братвы под колпаком». «Ладно, Андрей Егорович, мне все ясно. Разговор окончен. Спасибо, что потрудились зайти». «Так что же мне делать?» Глуповато спросил Платон. «Да ничего особенного», — пожал плечами варяг. «Делайте все, что они попросят». «Ну, разумеется...» сообщая мне об этом советую вам проявлять в отношении меня полную искренность я вас могу защитить от кого угодно а вот от меня вас никто не защитит так тоже эти люди которые мне угрожали полюпопытствовал платона воры в законе коротко ответил варяг Вспоминая этот разговор с Платоновым, варяг ругал себя за то, что сохранил на важном посту рядом с собой столь ненадежного человека. Особенно разозлило варяга даже не то, что Платонов поддался давлению, сколько то, что он скрыл от варяга факт шантажа и долгое время пополнял все, что от него требовали воры. Хорошо еще, что, играя в концерне, по сути дела, чисто декоративную роль, он не знал о многих сторонах деятельности своего заместителя. В любом случае от Платонова следовало избавляться. Варяг твердо решил это сделать, пусть даже воры потребуют сохранить его на посту как своего агента. Однако сейчас самым важным было правильно провести разговор с ворами. Воряк понимал, что сходняк, на который его вызвали, организован с одной целью — потребовать у него отчета. За свою личную безопасность Воряк не опасался. Даже если воры признают его виноватым, люди Чижевского не позволят даже волосы упасть с его головы. Они взяли под контроль все подходы к маленькому ресторану «Каприз», где намечалось провести сходняк. Кроме того, за ауди варяга следовали два джипа с охраной. Присутствие этих молодых людей должно было удержать воров от резких движений в том случае, если бы разговор пошел по нежелательному руслу. Однако меры предосторожности, которые принял варяг перед сходняком, отнюдь не гарантировали ему, безопасности в будущем, если не удастся по-хорошему разойтись с ворами. Поэтому воряг сейчас был молчалив и сосредоточен. Он подбирал в уме аргументы, которые могли бы объяснить ворам его действия. Он понимал, что из документов, переданных Платоновым в хорошо видно, какие гигантские средства вкладываются в производство и в научные исследования. Большая часть этих средств, конечно, путем несложных махинаций могла бы попасть в общак, но варягу предстояло убедить воров в том, что он все правильно делает. Правда, варяг подозревал, что на сей раз ему придется особенно трудно. В последнее время он все явственнее ощущал отчуждение со стороны воров. Варяг почти не общался с ними, поглощенный работой, и воры отвечали ему глухой неприязнью. Они инстинктивно чувствовали, что варяг постепенно превращался в чужака, а чужак, по их мнению, мог покуситься на самое святое, на общак. Отчуждение нарастало, хотя до недавнего времени у воров не было конкретного повода для претензий. Видимо, изучение документов госнабооружения дало им такой повод. Худшее предположение варяга недавно подтвердил Саша Турок, всегда относившийся к варягу с огромным почтением. Турок позвонил ему сегодня рано утром, долго мялся, а затем выпалил. «Слушай, может тебе вообще на сходняк не приходить?» «С какой стати?» удивился варяг. «Да люди очень взъелись на тебя», — объяснил Турок. «Так взъелись».